Глава 2. Вскоре после окончания мировой войны в Бирму был командирован сотрудник музея археологии и этнологии Гарвардского университета. В одном из ущелий Качинского хребта, недалеко от границы с Китаем, он нашел человеческий скелет и обломок костяного кинжала. Судя по пропорциям, это был скелет взрослого мужчины, но рост его не достигал и полуметра. Этот пигмей был в несколько раз меньше даже самых низкорослых пигмеев, живущих ныне в некоторых районах Африки и Азии. Это был, так сказать, пигмей рекордист микропигмей. На обратном пути сотрудника музея постигла беда. При переправе через реку Ую. Он потерял баул, в котором находился драгоценный скелет. Вернувшись в Бостон, сотрудник музея смог предъявить только обломок кинжала и рисунок с изображением скелета. Он заявил о том, что найденный им скелет, так же как и кинжал, относится к нижнему палеолиту, и что, судя по строению черепа Качинского микропигмея, в числе его антропологических признаков входит брахикефалия и низкое переносье. В Бостоне к утверждениям сотрудника музея отнеслись весьма сдержанно. Скелета не было, а карандашный рисунок отнюдь не мог служить доказательством. Что же касается обломка костяного кинжала, то было признано, что он относится не к нижнему палеолиту, а к неолиту. Интерес к Качинскому скелету стал быстро падать, Как только началась война в Корее, сотрудник музея, предстившись с жалованиями сержанта авиации, поехал на фронт и погиб. Но недавно вдруг вспомнили о его находке. Поводом к этому послужил таинственный случай, происшедший с одним австралийским путешественником около Путао, у Убермана китайской границы. Углубившись в лес, путешественник спугнул несколько маленьких обезьян, юркнувших в чащу. И сейчас же кругом стали раздаваться протяжные и отрывистые крики и шипения, очень похожие на звуковые сигналы, применяемые пигмеями бамбути в Центральной Африке. А затем на путешественника с верхушек деревьев посыпались дротики с каменными наконечниками. Путешественник спасся бегством, потерпев некоторый урон, порванный пиджак и разбитые очки. Но он был вполне вознагражден трофеем, подобранным в траве, дротиком величиной с карандашек с каменным наконечником.